джо повернулся к пано и широко осклабился в сорока милях от джексона посреди густого леса в котором преобладали сосны и дубы стоял убогий домишка с жестяной крышей рядом небольшая поляна поросшая высокой травой в пятнах от грунтовки на бетонных блоках обрел вечный покой старый белый рэмблер в полуметре от машины тонула в земле Битая ржавчиной, пропановая цистерна с черным шлангом, змеящимся над клапанным механизмом. Весело пели птицы, деловито стучал дятел, на верхних ветвях дубов резвились белки. Неожиданно звери и птицы испуганно притихли, на секунду воцарилась тишина, а потом послышался новый звук, рев мотора, причем старого. Неэтилированный бензин заставлял поршень обреченно стучать. Рев нарастал, и из-за деревьев на залитую солнцем поляну вынырнул пикап с зеленым кузовом. Проехав по размытой дождями дороге, он остановился у крыльца лачуги. Хьюи Коттон вылез из кабины и, обогнув кузов, подошел к пассажирской дверце. Из заднего кармана грубых штанов торчала кукла Барби в парчевом платье. Подняв безвольное тело Эбби, он заботливо прижал ее к груди, ногой захлопнул дверцу и с величайшей осторожностью поднялся по ступенькам крыльца. Старые доски жалобно скрипели под его весом. У сетчатой двери хюи на секунду остановился, чуть подался вперед и, согнув похожий на сосиску мизинец, приоткрыл ее настолько, чтобы протиснуться ко второй двери, которая открылась от одного пинка сапогом сорок пятого размера. Осторожно наклонив, гигант занес спящую Эбби внутрь и захлопнул сетчатую дверь. Дженнингс посадил барона рядом со старым Дугласом ДС-3, на который в любой другой день с удовольствием полюбовался бы, но сегодня не было времени. уил вывел самолет в общую зону и поставил на указанное диспетчером место. В аэропорту Галпфорта Билокси стояли самолеты Национальной гвардии. От замерших по периметру взлетного поля военных вертолетов и истребителей и, как следствие, повышенных мер безопасности было слегка не по себе. Дженнингс заранее послал радиограмму с просьбой подогнать взятую на прокат машину к сервисному центру, где обслуживались пилоты-любители. Едва пропеллеры остановились, он вылез из кабины и стал выгружать багаж. Порт-плед, сумку с вещами, кейс с ноутбуком и чемодан с образцами. Перетащив все в синий форт-темпо, Уилл почувствовал жуткую боль в крестце. И это несмотря на ударную дозу ибупрофена Один из работников охраны сообщил, «Восточное шоссе номер 110» закрыта из из-за аварии автопоезда, и до Билакси придется добираться по прибрежной дороге». Доктор искренне надеялся, что между аэропортом и казино не будет пробок. Меньше чем через час ему надлежало появиться в конференц-зале, и прежде чем предстать перед пятьюстами коллегами, очень хотелось принять душ и побриться». Ровно через пять минут Дженнингс уже ехал по шоссе номер 90, которая тянется вдоль Мексиканского залива от бухты Сент-Луис до границы с Алабамой и бухты Мобил. Раскаленное солнце только начинало садиться у нового Орлеана, лежащего в ста километрах западнее. Значит, выступление удастся начать еще засветло. Семейная пара с детьми, счастливые, загорелые, гуляли по пляжу и пускали воздушных змеев. Странно, что в воду никто не заходил. Волн, как таковых, не наблюдалось, а прибой в этих местах всегда был теплым и коричневато-бурым. Знаменитый изумрудный оттенок вода приобрела лишь во Флориде, у Дестина, в часах в двух езды отсюда на восток.